Глава 18. Лазурный куб Стараясь не обращать внимания на боль, Кай огляделся. Он очутился на пустынных улицах мертвого города. Почти все стоявшие здесь странные здания разрушило неумолимое время. Тем не менее, стоило отдать должное людям, строивших им. За прошедшие эпохи многие дома все еще продолжали держаться. Поверить в это было непросто, однако глаза не обманывали. Взглянув вверх, Кай так и не смог понять, откуда исходит свет. Казалось, прямо из огромного купола, накрывшего город. Да и энергетическое зрение показывало накрепко слившиеся со стеной законы неизвестного ему элемента. «Воистину, эта цивилизация была невероятно могущественна». «Что ты только что сделал?» Неожиданно заговорил Рун Тан. «Я обязан отчитываться перед тобой», — гневно спросил Кай. «Если бы ты завладел моим телом, что бы тогда случилось с моей душой?» то же что и с твоей?» «Нет, ты бы просто умер». «Так я и думал. Не считай, что я простил тебя лишь за недавнюю помощь. Ты действовал в своих интересах. Моя жизнь — это и твоя жизнь». «Однако запомни! Всякий, решивший навредить мне или чему-то дорогому для меня, сильно пожалеет об этом!» — процедил парень. «Ты все еще жив только потому, что можешь быть полезен. Но не думай, что я буду дружелюбен с тобой!» «Мелкий ублюдок! Пользуется моей властью!» «Уродец!» — злился Рун-Тан, не транслируя свои мысли Каю. «И что мне с ним делать?» «И да, если я должен был умереть, так почему же тебя выкинуло в мой мир души?» «Твои проделки?» — поднялся земликай, придерживая правую руку, которая начала уже регенерировать. «Увы, полное восстановление займет как минимум неделю». «Нет, я сам не ожидал, что не смогу завладеть телом!» — прозвучал бесстрастный голос красноволосого воина. «Изначально я разорвал связь с той комнатой, чтобы сменить сосуд, но, провалившись, оказался выброшен в твой мир души. Теперь же нечто неизвестное, что сберегло тебя, противореча законам мироздания, не позволяет мне уйти в мир мертвых. С другой стороны, оно не позволяет мне и выйти из мира души, так что, как бы тебя это не раздражало, но я застрял здесь с тобой». Поэтому, если ты не хочешь вести со мной равноправный диалог, я не смогу помогать в твоем исцелении. Хм, допустим, ты спрашивал о наполнении того символа энергией. Да, как ты это сделал? Я всегда так умел. Кай показательно стал вливать внешнюю силу в поврежденную руку, позволяя Рунтану ощутить это. В мире души... Сидя в созданном недавно кресле, мужчина не мог поверить своим ощущениям. «Лучше бы ты сам рассказал мне про это. Кто из нас древний мастер, разобравшийся в законах, что жил в настолько великой империи?» Раздался легкий смешок Рунтана. «Даже если ты это говоришь, то на самом деле за прожитые тысячелетия, побывав в самых разных мирах, я никогда не слышал о способности управлять праной, Такое, в принципе, должно быть невозможно. «Праной?» — удивился Кай. «Ты не знаешь... Ах, хотя ладно!» Так обычно называли внешнюю энергию в наше время. Что же касается внутренней, то говорили просто «ки». По-моему, это легче, чем все время использовать выражение «внешнее» и «внутреннее». Как-то так. «Прана и ки» значит. Проговорил Кай, словно пробуя новые для себя слова. Но, позволив себе отвлечься на этот разговор, он не забыл о нахлынувшем на него чувстве. Зов не прекращался. Парень сделал первый шаг в его направлении. Спустя несколько минут прогулки по городу Кай спросил. «Что там находится?» Указал он на возвышающуюся над городом башню. Именно туда его влекла интуиция. «Дом правителя города». «Мой дом... Но можешь не надеяться. Никаких системных предметов ты там не найдешь. Я использовал все, чтобы добыть энергию и продержать свое существование», — пояснил Рун Тан. Ничего не ответив, парень направился дальше. Однако, как вскоре понял, город оказался просто огромным. Шагая уже почти час, Кай так и не приблизился к нужной постройке. Поэтому, раз быстро до башни он в любом случае не доберется, лишнее время юноша решил провести с пользой. «Расскажи об узлах души и моих повреждениях». «Я было решил, что ты уже совсем забыл об этом», — съехидничал красноволосый. «Надеюсь, ты знаешь, что у каждого живого существа на теле есть акупунктурные точки. Так вот, с самого рождения они обычно закрыты». а когда существо достаточно усиливает свое тело и разум, оно может попытаться открыть их, чтобы начать закалку души. Каждая из них соотносится с определенным узлом души для контроля. Сколько акупунктурных точек ты знаешь? — Знаю, что их триста, — сразу ответил Кай, вспомнив прочитанное. — Что? Святые небеса! — тяжко вздохнул Рунтан. Я, конечно, подозревал, что люди нынешней эпохи далеки от уровня империи билтейс Но чтобы настолько отстать... Твоя информация неверна. Акупунктурных точек на самом деле 360. Неужели в вашей империи те, кто достиг ступени закалки души, открывали их только до трех сотен? Наверное. Безразлично бросил парень, практически полностью поглощенный желанием добраться до башни. «Ладно, я понял. Тогда не буду опускать детали. В общем, для каждых шести акупунктурных точек есть отдельный узел души, коих суммарно 60 Тебе очень сильно повезло, что тот, кто тебя покалечил, вероятно, как и ты, знал только о трехстах акупунктурных точках». из-за чего, наверное, думал, что и узлов пятьдесят. То же касается самих точек, то портить их нет смысла, так как кожа просто залечивается, в отличие от узлов. «Так значит, меня кто-то намеренно покалечил», — вздрогнул Кай, только сейчас осознав эту истину. «Но уж точно не случайно. Это же нужно было перейти дорогу настоящему мастеру боевых искусств». Кай тут же понял, о чем говорит красноволосый. «Мастер — это второй тип статуса в системе, следующий сразу после смертного». И, не считая Рунтана, парень знал лишь одного такого человека — Гелиуса Бейвика. Кулаки Кая сжались, а ногти вонзились в кожу. Тот день вновь всплыл в его памяти. Кая не только лишили дорогого ему человека — Выбросили из города, но и захотели оставить без будущего. «Как мне исцелиться?» — неожиданно гаркнул парень на всю округу. Красноволосый мастер души не мог читать мысли Кая, если только тот сам к нему не обращался. Но уж не заметить проснувшуюся в парне злобу Рун Тан точно не мог. Даже не удивившись поведению мальчишки, чей возраст был в сотни раз меньше его собственного, древний воин ответил. Так как у тебя уцелели всего десять узлов души, ты не можешь подняться выше закалки разума. Но есть две возможности восстановиться. Первая и самая нереальная — это получить помощь какого-нибудь божества. Существа такого уровня смогли бы исцелить твое тело. Даже останься ты без всех узлов и находясь при смерти. Однако я их что-то тут не вижу. А ты? Не поясничай. — рыкнул Кай, и тело Красноволосого на мгновение пронзило боль. — Ладно, ладно, только не делай так больше, пожалуйста. — Я же стараюсь, рассказываю тебе все. Хочешь, я извинюсь за попытку завладеть твоим телом? Это просто был естественный процесс, когда сильный поедает слабого и... Хватит! Перебив рунтана, Кай неосознанно дернул правой рукой, тут же скривившись от боли. — Просто продолжай! «Я понял. В общем, первый способ мы применить не можем, поэтому остается только второй. И будь у тебя повреждены все 60 узлов души, этот вариант ты бы тоже не смог использовать». Продолжил свое объяснение узник мира души. «Мало кто знает, но кроме 360 обычных оккупантурных точек, есть еще 120 скрытых. Открыть их очень трудно, но все же возможно. «Если коротко, то когда ты сможешь раскрыть все эти потаённые точки, а затем развязать те десять целых узлов души, у тебя появится шанс восстановить повреждённые. Но если ты не справишься с этим процессом, то второй попытки не будет. Ты умрёшь». Кай остановился и замер. Хотя его лицо оставалось спокойным, слова Рунтана заставили его заволноваться. «Насколько это трудно и что нужно для открытия скрытых точек? А ты можешь поменять свой мир души на что-то более интересное?» Неожиданно сменил тему скучающий мужчина. «Могу в озеро лавы превратить. Подойдет? А знаешь, мне в принципе и так нравится. Неплохой такой садик, уютненький». Поспешил исправиться рунтан В целом, для раскрытия тех 120 акупунктурных точек тебе потребуется какой-нибудь невероятный ресурс, содержащий очень большое количество энергии и даже законов души. Он должен быть минимум золотого ранга. Если сможешь поглотить его, то получишь возможность открыть их. Что же касается сложности восстановления поврежденных узлов, то ты можешь умереть в самом начале. «Сильно обнадеживает, ничего не скажешь». «А что? Ты думал это так легко?» «Но не расстраивайся. Я могу помочь тебе выдержать процесс заживления узлов. А что касается нужного ресурса, то все, что связано с законами души, я способен ощутить в радиусе сотен километров». «Однако...» — улыбнулся сидящий во внутреннем мире мужчина. «Я помогу тебе в этом...» только если ты принесешь такую же клятву не вредить мне. Иначе, боюсь, в случае удачного исцеления, я стану больше не нужен, и ты избавишься от меня. Что скажешь? Ах ты!» — вспылил Кай, собравший заставить Рунтана вновь почувствовать боль, однако прервался. — Хорошо, будет тебе клятва. О, значит, понял, что если ты хочешь развиваться дальше на пути боевых искусств, то без меня тебе никак. Мы нужны друг другу. «Цу -цу — Цыц! — скривился Кай, неспособный отрицать этого факта. Все же, даже в случае, если ему повезет самому найти нужный ресурс и начать процесс восстановления узлов души, вероятнее всего, рун просто помешает ему, убив их обоих. Зачем красноволосому ждать успеха Кая, зная, что в любом случае его ждет смерть? Ладно, я, Кай арнхард клянусь системой и целостностью своей души, что никогда и никаким образом, напрямую или косвенно, действием или бездействием, предумышленно или нет, не наврежу рун тану Шаквиру, душе, заточенной в моем мире, отныне и навсегда. Вами была дана клятва, ожидается подтверждение. «Клятва принята! Помните, ее нарушение влечет за собой полное разрушение души носителя посредством разрушающего душу наказания!» «Отлично!» — воскликнул красноволосый воин. «С этого момента помочь тебе восстановить узлы души важно также и для меня!» «Какой-то ты слишком радостный!» На этом их разговор закончился. Сейчас решать эту проблему было бессмысленно, а попусту трепать языком Кай не хотел. Его путь продолжился, а возвышающаяся над городом башня служила отличным ориентиром. Прошло всего несколько часов, он почти добрался туда, куда его влекло еще из кальтии Уже показался огромный вход в башню. Судя по обломкам стены, раньше там находились монументальные врата, но сейчас их почему-то не было. В паре километров от башни Кай наконец осознал ее истинные размеры. В прошлой жизни он своими глазами видел в Дубае Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире. Так вот, если их сравнивать, то небоскреб был как минимум втрое меньше башни, находящейся перед ним. Возможность строения такой высоты не укладывалась в голове. Добравшись до входа, Кай понял, что подошел к источнику зова очень близко. «Я, конечно, понимаю, что тебе может быть интересно поглядеть на остатки величия империи Бельтейс». Внезапно нарушил тишину Рунтан. «Но какой смысл переться аж сюда? Я же говорил, тут ничего не осталось полезного». «Заткнись», — холодно кинул Кай, пытаясь сориентироваться. Двигаясь уверенно, словно он тут не впервые, парень вскоре нашел лестницу, уводящую к самой верхушке башни. Тем не менее, что удивительно, здесь также оказалось и некое подобие лифта. Особая полузакрытая платформа рядом со ступенями подтверждала это. Однако без энергии подъемный механизм был бесполезен. Осмотревшись, Кань не стал подниматься наверх. Путь его лежал совсем в другом направлении. Добравшись до нужного места, парень отыскал таки ход. Ему предстояло спуститься еще глубже. Рунтан, запертый в мире души, наблюдал за Каем. Его очень удивило, как легко ориентировался юноша в его доме, никогда здесь не бывав прежде. А уж когда тот добрался до спуска, мужчина оказался еще сильнее ошарашен. После того, как Кай спустился, красноволосый воин не выдержал. — Как ты узнал про это место? — испуганно спросил рун увидев лазурный храм идеальной кубической формы, скрытый в огромной пещере под башней. Кай ничего не ответил, молчаливо шагая к причудливому зданию. Куб цвета неба завораживал. Его сторона насчитывала не менее двух десятков метров. Эту пещеру не освещал никакой купол, но сам храм озарял все вокруг, заливая пространство светом и теплом. Подойдя ближе, парень приложил ладонь к поверхности. Неизвестно, как давно построили это здание, но его стены до сих пор оставались идеально гладкими, без малейших повреждений. Казалось, время здесь застыло. сохранив храм в первозданном, нетронутом состоянии. Ныне, подойдя вплотную к тому, что влекло его сюда, Кай чувствовал ауру несмыслимого величия. Этот лазурный куб излучал мощь за пределами понимания смертных и даже мастеров. Хотелось упасть ниц перед этим божественным строением и более не разгибать спины. Кай даже опасался использовать видение энергии. Могущество законов, заточенных в кубе, ощущалось и без того. Кожу покалывало, волосы встали дыбом, а воздух вокруг казался в разы тяжелее. Возможно, увидеть кай хоть обломок храма в энергетическом спектре, его разум не выдержал бы такой нагрузки. — Что это? — шепотом спросил восхищенный юноша. — Я и сам не знаю. отозвался Красноволосый. Куп находился здесь задолго до прихода подданных империи Бильтейс в этот мир. Мне повезло случайно наткнуться на него когда-то. Даже город построили ради изучения этого объекта. Могу только сказать, что он имеет божественную природу. Наши исследования ничего не дали, хотя мне все же удалось постигнуть высокие грани законов души. Годами медитируя перед ним. Можно сказать, это просто кладезь законов. Сколько всего использовано. Как ты узнал про него?» Кай пожал плечами. «Я что-то чувствовал, и...» Неожиданный грохот прервал речь парня. На ровной поверхности куба начали появляться сложные и яркие письмена, а вместе с этим... Стал раскрываться арочный проход внутрь, но вскоре все прекратилось. Звуки затихли. Куб словно приглашал Кая войти, и парень, не сомневаясь, зашагал к темной арке. Что ждало его там, он не знал. Черная пелена сгустилась у входа, не пропуская свет и не позволяя увидеть ничего внутри. Кай сделал решающий шаг. Тьма поглотила его. Оказавшись в Кубе, парень ощутил легкое головокружение, но, осмотревшись, тут же позабыл о дискомфорте. С замерзшим дыханием и широко открытыми глазами юноша уставился вперед. Он оказался в небольшом, редком лесу. На небосводе светило солнце, а где-то неподалеку весело журчал ручеек, и лишь небольшое темное облачко, парящее позади, напоминало о Кубе. Как такое даже не смог договорить ошарашенный Кай. Только что он был в пещере под городом, погребённом глубоко в толще земли, а теперь оказался совсем в ином месте. Это не поверхность, напомнила себе Рунтан, развеяв предположение Кая. Мы находимся в кубе, законы этого артефакта настолько невероятны, что пространство внутри него в разы больше, чем снаружи, а весь этот мирок искусственен и поддерживается теми же законами. Присмотрись, вдали можно заметить границы этой области. Хотя парень и не думал отрицать слова Красноволосова, но для него все это оставалось невероятным. Только через пару минут он окончательно взял себя в руки, перестав озираться, как удивленный ребенок. Ты же сказал, что ваши исследования ничего не дали. Так откуда тогда такая информация? Да, это правда. Ни лично я, ни другие люди, изучавшие куб со мной, ничего так и не обнаружили. Мы не смогли даже открыть вход, и я не могу понять, как это сделал ты, вздохнул древний воин. Но есть и другая правда. Десять лет назад я спал в своем сосуде, однако в какой-то момент Ощутил сильнейший всплеск энергии, разбудивший меня от тысячелетнего сна. Решив проверить город, я использовал особую технику наблюдения. Как оказалось, каким-то непонятным образом под землю проник человек. Он был очень низким, наверное, даже карликом, носил бело-синюю маску и коричневый плащ. Что удивительно, он был самым простым человеком, даже не начавшим практиковать боевые искусства. А вот только душа его оказалась настолько пугающей, что испытанный тогда страх до сих пор остался во мне. Я боялся проявить себя, но интерес все же взял вверх, и я продолжил наблюдение. Он добрался до Куба, а затем тот открылся впервые на моей памяти. Тогда-то я и смог узнать, что находится внутри». Сам же карлик ушел в центр леса, а затем почему-то разозлился настолько сильно, что волны его гнева я ощутил даже в той комнате. В тот момент я в испуге развеял технику и попытался скрыть любые признаки своего присутствия. Через несколько часов стало понятно, что тот человек покинул город таким же неизвестным образом. Кай задумался. «Десять лет. Не так уж и давно». мог ли это быть кто то похожий на него возможно тот карлик в маске знал что то о кубе и странном зове а как вообще можно попасть сюда я знаю только один способ сделал паузу ромтан пройти через главные врата и где они я переделал их в комнату бывшую моим сосудом теперь там есть два входа один в город второй в шахту. Таким образом, и загнуло мы сейчас заперты здесь. Наконец, осознав всю глубину той задницы, в которой он оказался, Кай не смог не выругаться. Да твою ж там мать! Затолкав злость куда подальше, Кай двинулся вдоль удивительно чистой и опрятной тропы. Минут 20, проблуждав по тихому лесу, парень достиг реки центра. На поляне стояла пятиметровая статуя, на постаменте, созданного из неизвестного материала, фигура мужчины. Широкоплечий, с длинными волосами и с клинком, зажатым в ладони, он свысока смотрел на этот мир. Хищные черты придавали его лицу устрашающее выражение, но в тот же время делали невероятно прекрасным. Статуя оказалась настолько реалистичной, что Кай мог бы принять ее за живого человека, не будь она сделана из какого-то белоснежного камня с драгоценными вставками. От фигуры этого, несомненно, великого воина исходила аура более мощная, чем аура Куба. А еще, как понял Кай, именно статуя и являлась тем источником энергии, что поддерживал это расширенное пространство. Тут парень заметил табличку с текстом, и необъяснимый зов, приведший его сюда, погас. Завершил свою миссию. Подойдя ближе, Кай понял, что надпись сделана не на языке Алькеи. Тем не менее, благодаря системе он мог понять, что же здесь написано. Если смотреть сверху вниз, то указывалось, кого изображала статуя, а затем уже шла некая информация. Великий и непобедимый владыка Ор-Дрог-Ока-Яшнир. К сожалению, мир Эргит пал. Мы не смогли выполнить приказ повелителя. Семисотый легион уничтожен. Я и часть моих братьев укрылись в этом отдаленном мире. Многие из нас получили травмы души. Чтобы наши жизни не закончились таким позором, Все оставшиеся согласились принести себя в жертву. Законы судьбы нерушимы, но их можно пошатнуть. Используя запретную технику, мы создадим притягивающий души артефакт. Пройдут неисчислимые века, но рано или поздно души воинов-владыки переродятся здесь. Нарушив круговорот сансары ценою собственных реинкарнаций, мы сотворили технику, что выберет наилучшее тело и условия для воскрешения слуг владыки. Я верю, что спустя сотни тысяч или даже миллионы лет воины моего повелителя восстанут из небытия, вновь вернувшись в ряды великой армии истины. Следуя за владыкой Ор-Дрог-Око-Яшниром, армия снова прокатится неостановимой волной по миллионам миров Ойкумены. Утопив противников в крови и отчаянии. Небесный трон будет разрушен. Эпоха раскола. Тысячелетие облачного кита. Вергилий Шишас. Генерал семисотого легиона. Как только Кай закончил чтение, глаза статуи полыхнули, и спустив упавший на парня луч яркого света, Уклониться юноша, естественно, не мог. Он видел сон. Такой настоящий, реалистичный, но все же сон. Небеса. Земля затерялась где-то далеко внизу, и глазу даже было сложно заметить ее. Разнесся ошеломленный звук горна, от которого, как казалось, раскололось само пространство. В этот миг далеко на горизонте возникло бесчисленное количество точек, Приближаясь к парящему сознанию Кая, несметное количество воинов за считанные минуты преодолели тысячи километров. Все они могли летать. Кто-то использовал для этого диковинные артефакты, а кто-то даже осмелился оседлать таких легендарных существ, как пегасы, фениксы и даже драконы. Потемнело. Бесконечная армия затмила собою свет солнца, Словно невероятно плотный рой пчел. Впереди всего войска находился тот мужчина. Тот самый, с постамента. Ор-дрок, ока яшнир Для полета ему не требовалось ничего. В правой руке он сжимал темный, как беспросветная ночь, клинок. Меч словно поглощал свет. Вторую руку великий воин вскинул ввысь и что-то крикнул. Армия позади него взорвалась радостными криками. К сожалению, Кай не мог понять сказанного. Во сне система не переводила. И в тот момент, когда тьма тем мастером вдруг затихла, парень успел заметить взмах ночного клинка. Не молниеносный, не извергающий силу. Простой, самый обычный взмах. Или так казалось лишь на первый взгляд. Мгновенье. и темная полоска прочертила весь небосвод перед войском. А затем произошло нечто пугающее. Небо разошлось, словно губы гигантского рта. Полоска разрывала саму ткань пространства. Дробящие камни в пыль, ужасающий гул и грохот раскатились на многие десятки тысяч километров. Воздух то тут, то там прочертили самые настоящие трещины. Правда, тут же затягиваясь. Можно сказать, что разверзлись небеса. Когда края разрыва скрылись из виду, все закончилось. Несметная армия богоподобных воинов ринулась в черноту разлома. Они отправились в свой величайший и последний бой. Вернувшись в реальность, Кай понял, что лежит на земле, а первое, что он увидел, — строчки системного текста. внимание Замечено чужеродное вторжение в организм носителя. Зафиксирован контакт со сверхплотной энергией. Пробуждение спящей крови. Прогресс 27%. Приобретение особенности. Призрачная татуировка Инь-Ян. Прогресс заблокировано.